Глава 9. В общем, так. Начал серый без всяких предисловий. У Зои был старший брат Сашка. Мы с ним и учились вместе, и служили вместе, и работать вместе начали. Лучший друг, как брат. А я опоздал. Они сидели за старым круглым столом во дворе нового, только что достроенного дома. Тамара, как ушла в дом, так и не выходила. Покрикивало время от времени на рабочих, которые что-то доделывали на чердаке, гремела посуды на кухне. Павел сидел, молчал, ждал, что дальше будет. Церей тоже ненадолго замолчал, смотрел на свой новый дом. Наконец повернулся к Павлу и спокойно спросил: "Ты знаешь, что я за убийство сидел?" "Да", так же спокойно ответил Павел. "Превышение самообороны, три трупа и четвертая инвалидность". Все трупы. Жёстко поправил серый. Все семеро трупы. Но это уже потом. Превышение самообороны, как же? Если бы можно было, я по бы этих тварей по 10 раз убил, и не слишком быстро. Не прищуривайся на меня, доктор. Я не садист. Я экспертизу проходил. Вменяемый, никакой патологии. Хотя, конечно, после такого всё равно что-то там сдвигается. Но тонкая за мной следит. Говорит, что пока ничего такого. Я ей верю. А ты что думаешь? Да я тоже думаю, что ничего такого, искренне сказал Павел. Хотя я не психиатр, конечно. А за что ты их опять бы убил? Опять? И опять, и опять. Серый стиснул зубы, закрыл глаза, сильно побледнел, и Павел даже подумал, что, наверное, всё-таки поспешил с диагнозом. Но Серый уже пришёл в себя, смотрел хоть и хмуро, но совершенно трезво. говорил хоть и с заметным трудом, но вполне связно. Они мою маму убили. А Томкину сильно поколечили. Потом долго лечили, но всё равно болит. А я тогда тоже опоздал. Я Томку к врачу возил. Мы ребёнка ждали. Так её сначала напугали. Сложности какие-то были. А в тот раз сказали, что всё хорошо, никаких сложностей. Мы тут же домой позвонили, что сейчас приедем. Только чего-нибудь вкусненького купим и домой. Её мама у нас тогда была. Специально все собрались, вроде как хорошую новость отметить. Мы с тортиком приезжаем, а там нет. Это я уже не могу. Скорые всех увезли, и этих, и Томку, и маму её. Всё подъезжали и подъезжали одна за другой. Меня тоже хотели в больницу. Но соседка сказала: "Не надо, она сама врачиха". Накачала меня чем-то, я на сутки отрубился. Так в соседкиной квартире и провалялся, как бревно. Меня от неё и увезли. А о томке выкидыш получился. А твари эти просто в квартире ошиблись. Кто-то дом в деревне продал. Слух пошёл, что за хорошие деньги. Вот твари за деньгами и пришли. А денег нет, не поверили. Их тогда ломало, наркоманы все, слов не слышали. Я потом случайно узнал, дом-то в деревне верхние соседи продали за 200 баксов. «Ты это кому-нибудь ещё рассказывал?» — спросил Павел. «Вот так, всё подряд». «Вот так?» — нет. Серый пожал плечами. «И так все знают. На суде что-то говорил, на суде и все что-то говорили, и потом весь город что-то говорил. А что?» «А, ты думаешь, почему я тебе всё это?» «Это не исповедь, доктор. Мне отпущение грехов не нужно, и медицинская помощь не нужна. Я так надеюсь. Мне нужно, чтобы ты знал не по сплетням, а как всё на самом деле было, раз уж Зоя тебя заметила. Она нам не чужая. Это её семья нас с Томкой жить заставила. Томку лечили, учили, работу дали, пока я сидел. Ко мне возили. Передачи постоянно». Мать Томкину они тоже вытащили, в лучшие клиники устраивали, профессоров каких-то находили. Когда частникам разрешили, зубной кабинет Томки сделали. Потом она уже сама развернулась. А когда я освободился, Сашка сразу меня к себе взял компаньёном. У него к тому времени уже спортклуб был, небольшой, но очень хороший. Мы мы во в вов каком долгу перед Легастаевыми. А я не успел Когда ураган налетел, нас с дороги от волокло и к стене прижало. Я ещё радовался, что на мост не въехал. Сдуло бы как сухой лист. У меня ещё этой машинки не было. У меня шестёрка была. Ты ведь знаешь, как все Зоины и Федяны родные погибли. Только детей и вытащили. И то Алёнку потом больше года по больницам и санаториям. И Фёдора вон как поломало. А Зоя ребёнка потеряла из-за едика этого вонючего. На восьмом месяце была. А он его толкнул на бетонный пол. Мы подъехали. Федя без сознания под обломками какими-то. Серёжа еле шевелится. Ходит по квартирам, людей зовёт, скорую просит вызвать. Дети в подъезде на полу, в воде, в крови. У Зои схватки, а этот, не поверишь, сидит у стеночки и причитает: "Она мне лицо изуродовала, она мне пиджак испортила". Серёжа сказал потом, что этот ублюдок так в подъезде и отсиделся. Да хрен с ним. Всё равно толку-то от него. Но ведь даже скорую не вызвал. Я его в первый раз тогда на помойку выкинул. А что ж, не убил? со злостью спросил Павел, но тут же посхватился. Извини, это я так, фигура речи. Я знаю, ты нормальный. Вот я, наверное, не удержался бы. Может, и я не удержался бы. Серый подумал и пожал плечами. Меня Томка удержала. Говорит, «Серый, мы без тебя не справимся. Выкинь его куда-нибудь». Ну, я и выкинул. Сказал, что еще увижу, убью. Три месяца прятался, уж и не думал, что заявится. А он вдруг заявился. Имущество делить. Ну, я его еще раз на помойку. Зоя на развод подала, так на суде он пасть разинул, что хочет половину плюс компенсацию за моральный ущерб. Не обломилось ничего. Совместного имущества у них не было. Квартира не приватизирована была. — Да. Его, слава богу, прописать не успели, опекунство мы уже сумели Зое оформить. Так что ни один суд ничего этому ублюдку не отсудил бы. Так он потом ещё припёрся к ней домой, бритву свою искать. Я его в третий раз тогда на помойку отнёс. А он опять припёрся. Ну, не дебил? Правда, что ли, пришибить? А лучше личика немного перекроить. Это ему хуже смерти. Он своим личиком в дорогу на экран пробил. "Ей, мне кажется, нос сегодня сломал", признался Павел. "Нечайно, не рассчитал немножко". "Мог и не рассчитать", согласился Серый. "Ты бугай здоровый, с такими мозгляками наверняка не связывался. Откуда тебе знать, что он соломенный? Мог и не рассчитать". Всё равно противно было. Павел машинально растопырил пальцы и внимательно посмотрел на руки. "Я ж не знал, кто это такой". А девочки, значит, не Зоины дети. И Серёжа Зоины, твёрдо сказал Серый. Теперь уже Зоины. Маньку сама выкормила, Алёнушку вырастила, Серёжу воспитала. Чьи же это дети? Да и Федя без неё вряд ли так удачно выкарабкался бы. Он уже на второй курс перешёл, во как? А ведь тогда целый год в школе пропустил. Все они Зоины дети. Ну и наши немножко. И Зоя наша. «А почему Тамара сказала, что ее лечить надо?» Помолчав осторожно, спросил Павел. «Тем более, если она здоровая, как...» «Как лошадь», — подсказал Серый и впервые за все время улыбнулся. «Правда здоровая. Силы, как у ракеты-носителя. Вот и хватается за любую работу. За сколько у нее? Считает, что обязана долги всем отдать. В первый год мы у нее часто бывали». Томка даже временами желая, и мать её тоже первые месяцы жила, помогала по мере сил. Елена Васильевна, соседка, уже после в доме появилась, но сразу подключилась. Классная старуха. Ещё дядька у неё есть, вернее, не у неё, а у Фёдора. Но это всё равно. Правда, он не молодой уже, но тоже помогает. Нормальное ж дело, да? А она решила, что по гроб жизни всем обязана, обязана. Если бы не её семья, что бы сейчас с нами было? «Ну, я ладно. А за Томку я их вечный должник. Это я себе ещё двенадцать лет назад поклялся. А кому долги отдавать? Не успел? Значит, ей да детям. А она считает, что сама должна. Конечно, лечить надо, что же ещё? А то надорвётся когда-нибудь. Томка идёт. Теперь твоя очередь». Павел сначала не понял насчёт очереди, но Тамара подошла, села рядом с мужем Вопросительно глянула на него, он кивнул, и оба они ожидающе уставились на Павла. А, ну да. Теперь его очередь рассказывать о себе. Что ж они хотят о нём знать? О нём и знать-то особо нечего. Да и, судя по всему, всё, что хотели, они уже узнали. И рассказывать о себе он как-то не привык. Почему ты называешь себя мулатом? Помолчав, спросила Тамара. Начни хотя бы с этого. Потому что я на самом деле мулат, ответил Павел, несколько удивлённый тем, что Тамара и это знает. Мой дед был чёрным американцем, десантником, против фашистов воевал, а погиб в советском лагере под Магаданом. Нет, ты всё рассказывай, попросила Тамара. Дед-американец, а бабушка? Всё, что знаешь, рассказывай, и подробно. И Павел стал рассказывать всё, что знал, подробно. со всеми мелочами, о которых слышал от тети Лиды. И о тете Лиде рассказал. И о том, как Макаров жил у них пять лет, пока учился в институте. Не просто жил, а как брат, и тетя Лида любила их одинаково. И даже о Галине рассказал, хоть и не собирался. Что тут рассказывать? Сам виноват. Но они так слушали. А Тамара еще и спрашивала, все время выпытывала какие-то мелкие детали, требовала, чтобы он еще что-то вспомнил, переживала, возмущалась, радовалась. Один раз чуть не заплакала, вскочила, сказала, что смертельно хочет курить, убежала, вернулась через 2 минуты, села и опять потребовала подробностей. Слушай, перебила она, когда Павел перешёл к тому, как Галина явилась в госпиталь с какими-то бумагами и сказала, что это тётя Лида просит их подписать. Ну ведь можно было кого-то попросить, чтобы прошли. Как же это ты так? Ну ладно, не видел, почти не слышал, так хоть подумать бы мог? Да я и думать тогда не очень-то мог. кому рассказал Павел. Всё-таки сильно шарахнуло. Сначала думали, что не выживу, потом, что не встану, потом, что зрение не восстановится. И выжил, и встал, и увидел, и всё поздно. Оказывается, Галина тёте Лиде не сказала, что обо мне из госпиталя сообщили. Она сказала, что меня похитили и выкуп требуют. Денег-то никаких у тёти Лиды не было, значит, квартиру продавать. А без моего согласия нельзя. Потом оказалось, что я свою долю Галине передал. Вот какую бумагу она в госпиталь привозила. А тётя Лида сказала, что я давно уже передал, ещё когда поженились. Я в госпитале. Тётя Лида думает, что в плену. Конечно, заболела сильно. Я просил, чтобы хоть кто-нибудь позвонил, узнал бы, что там. Звонили? Галина отвечала, что тётя Лида в больнице. Потом уже сам звонил в больницу, да в больницу. Перед выпиской звоню, а отвечает кто-то чужой. Здесь такие не живут, прежние хозяева квартиру продали и переехали на новое место. Я это новое место еле-еле нашел. Шесть метров в коммуналке, в бараке каком-то возле железной дороги. Я думал, таких уже не осталось давно. Тетя Лида лежит на раскладушке, белая, как мел. Глаза открыла, меня увидела и как засмеется. Живой, говорит, здоровый. Не зря, говорит, я опять пару-тройку законов нарушила. А галочка, говорит, где? Как же вы разминулись. Она мол тебя выручать поехала. Ей говорит: "Опасность не грозит". Я ей ничего объяснять не стал. Она такая счастливая была, что меня выкупила, а через неделю умерла. Сердце у вас не остановилось и умерла. Мне эта комната в бараке осталась. Она меня сумела при переезде как-то прописать, опять, наверное, законы нарушила. Верила, что вернусь. Вещи мои сохранила. Альбомы с фотографиями Все документы, а мебель, техника, всё ценное и даже вся посуда и даже шторы, всё как сквозь землю. Тетя Лида считала, что Галина на время всё у знакомых пристроила. Куда всё ввести-то на 6 м пристроила. И сама где-то пристроилась. В розыск подавал, не нашли. Уволилась, уехала или где-то спряталась, развели заочно. Остался в этом бараке. Комиссовали, денег нет, работы какие-то случайные. От знакомых прятался, от сослуживцев бывших. Сейчас понимаю, что идиот, а тогда шарахался от людей, будто это я тёте Лиду ограбил и в гроб вогнал. Через полгода только решился одному приятелю позвонить. Я у него в гараже машину оставил. Перед последней командировкой купил и оставил до возвращения. Думал, вернусь и прямо к дому на машине. Сюрприз. Приятель даже удивился, что я возник. Он ждал, ждал, думает, что ж такое? Домой мне звонит, а там чужие какие-то. Но машину сохранил. Вот у меня она одна и осталась. Поездил немножко, думал, из возом заработаю. Не получается. Потом ещё знакомого встретил, рассказал кое-что. Он на скорой помощи работал, меня к себе взял. Потом Макарова позвонил, признался во всём. Он приехал, орал на меня долго. В общем, правильно орал. Я же вполне здоровый уже был. Хоть опять на службу Макаров сориентировался, мои шесть метров кому-то пристроил, а мне здесь такую квартиру нашёл, я глазам не поверил. Сказал, что это на те шесть метров куплено. Я уж потом узнал, что он семь тысяч баксов добавил. Машину продам, отдам. Макаров говорит, 14 тысяч — это здесь очень хорошая зарплата. На неё нормально прожить можно. Многие даже и на меньшей живут. Да, может, я ещё чего-нибудь найду. Оглядеться надо, не знаю пока ничего». Я только вторую неделю здесь, да и то последние дни занят был. Павел неловко замолчал, вдруг сообразив, что вот о том, чем он был занят последние дни, Сэром знать совсем не обязательно. Что хоть с Макаровым-то? С интересом спросила Тамара, будто опять читая мысли Павла. Сколько лет нигде никогда, а за эту неделю во всех кабаках побывал. Стрыслось у него что-нибудь, что ли? Да нет, это так, случайность. Павел не хотел говорить об этом, и ему не очень нравилось, что тут всё обо всех знают, в том числе и о демонстративном загуле Макарова. Он вообще не пьёт, у него поджелудочная. А тут глупость получилась, одно неприятное событие. В общем, он просто цирк устроил. А так абсолютно в норме, работает, сидит. Меня, наверное, ждёт уже. Подождёт. Тамара встала и постучала серым у пальцем по плечу. Сходи-ка к Прихотьковым за огурчиками. «Обедать давно пора, а мы все сидим, сидим, целый час сидим, разговоры разговариваем. Паш, хочешь дом посмотреть? Макаров твой придумывал. Золотая башка у мужика». Оглянулась, посмотреть, далеко ли ушел Серый, и смешливо спросила. «А с чего Макаров цирк-то устроил? Эллочка, что ли, назад просится?» «Нет», — ответил Павел, уже смирившись с тем, что здесь действительно все про всех знают. «Не просится. Наоборот, замуж собралась». И Макарова на свадьбу пригласила. Он удивился. — А чего удивляться? Хочет свадебный подарок с него поиметь. Тамара хихикнула. — Ты не представляешь, какие дуры на свете бывают. Почти такие же, как и дураки. Почему Макаров так боялся серого? Павел все время думал об этом, пока смотрел дом и за столом, без стеснения уминая все, что подсовывало ему Тамара и слушая ее руководящие указания и подчеркнуто подчиненный тон мужа. И потом в машине, когда Серый повёз его в город, попросив Тамару подождать дома. Из чего это Макаров таращил глаза и понижал голос, когда говорил о том, как опасен Серый. Ему Серый понравился, и Тамара понравилась. А что у слухи всякие вокруг? Так надо же кого-нибудь бояться. В любом маленьком городе должна быть своя легенда, или даже две легенды. Фёдор герой, Серый убийца. Ты не убийца. Задумчиво сказал Павел после нескольких минут необременительного молчания в машине. Это яжу ясно. Почему тебя все так боятся? Во-первых, я всё-таки убийца. После паузы спокойно ответил Серый. Почему убийца? Это никому сейчас не интересно. Во-вторых, кто это все? Не все. Кому есть чего бояться, тот и боится. Ну и за компанию некоторые наслушались всякого. Страх заразителен. Это да. Согласился Павел, вспоминая, как таращился Володька. Да и нравится народу друг друга пугать. Тебе это не мешает? Тебя, наверное, Макаров мной пугал, догадался Серый. Вот ведь трипло. Пока дом придумывали, он нам с Томкой в кошмарах снился. Орал, что вот это и это через его труп. А если чего-нибудь в его проекте напортит, Так он сам лично на собой их задушит и дом сожжет. И гонорар такой заявил, что кто другой прибил бы, не торгуясь. Пугал, значит. А в связи с чем пугал? Наверное, в связи с Зоей. — Да, — не сразу ответил Павел. — Говорил, что у нас с ней что-то есть? Павел промолчал. — А ты не поверил, — заключил Серый. — Прямо сразу не поверил, хотя ничего не знал. Это плохо. Другие могут тоже не поверить. Вон, руки уже протягивают. Надо придумать что-то новое. За ней круглые сутки не уследишь, носится во все стороны одна. Ладно, Томка ещё что-нибудь придумает, она это умеет. Так это она что ли придумала? Удивился Павел. Почему она? Тоже удивился Серый. Просто слухи пошли, и она сказала: "Это очень хорошо, не будут к девке лезть". Правда, не лезут. Иногда только, кто не знает. Но это ему быстро объясняют. Да вот ещё Эдик этот опять объявился. Вот это странно. Томка права. С чего бы он такой смелый стал? Надо разобраться. Как? осторожно спросил Павел. Серый коротко глянул на него, усмехнулся, сказал угрожающим тоном волка из мультфильма: "Ну погоди. Там видно будет. Я свой имидж поддерживаю. Меня действительно многие боятся. Те четверо, которые на инвалидность, которые потом тоже трупы, так вот, это не я. Кто-то под трамвай попал, кто-то от передоза, одного дружки пришили, один с перепою с моста сгонул. И всё, как раз тогда, когда я только-только вернулся. Конечно, сразу разговоры начались. Меня даже в милицию тагали. Но там всё ясно было, так что тагали так для проформы. Но всё равно полезно получилось. А когда своих собрал и школу открыл, совсем порядок. А свои у тебя кто? Кто из счастья, кто из команды? А, ты же не в курсе. Я же почти с детства в карате попал. Очень удачно. У меня хорошие данные были, но в чемпионаны не вышел. Две тяжёлые травмы, да и учиться я тогда хотел. Выступать бросил, не вернулся, хоть потом и зажило всё. И вот, что тут передумал, в армию пошёл. Очень мне тогда спецнас нравился, насмотрелся киношек. Хотя народ там действительно нормальный. Когда Томку встретил, думал бросать это дело. Она всё время боялась, что опасно. А тут срок. Вот и бросил. А когда вернулся, своих стал искать, главным образом тех, кто на мели остался. Слушай, а ты бы ко мне пошёл? Я вижу, у тебя тоже спецподготовка. Да и врач мне пригодился бы. Да я только-только устроился, даже растерялся, Павел. Ну и не бросай, совмещать можно. У нас тут для спасателей работает не так, чтобы очень. И на двух не надорвёшься. Ты ведь уже не больной? Да вроде нет, машинально ответил Павел, думая, с чего бы это Серый так быстро записал его в свои. И денег опять же семью-то кормить надо будет. Какую семью? Я ж один. Сегодня один, завтра пятеро. Серый свернул в уже знакомый Павлу проезд и затормозил перед железными воротами. Ну вот, довез в целости и сохранности. Ворота тут же поехали в стороны, из будочки вышел охранник, пошел к машине. Серый вылез из машины вслед за Павлом, взял у охранника ключи, отдал Павлу, сказал специально, никому не обращаясь. «Я въезжать не буду. Ну...» но... До встречи. Охранник тот же вернулся в свою будку, и ворота стали съезжаться. До встречи, кивнул Павел, пожимая жёсткую ладонь Серова и глядя на полированное корыто, в котором его привезли. И вдруг засмеялся. "Ты что?" подозрительно спросил Серый, тоже оглядываясь на свою машину. "Любуюсь. Всё-таки это что-то невероятное. Где ты её взял?" "Где взял? Где взял? Не купил же?" Серый тоже заулыбался. «Мне её свои ребята сделали. Долго делали, почти два года. У меня один такой мастер есть, прямых генеральный конструктор. Сидели вместе. Теперь вот у меня машина чинит. Ну и выдумывает по ходу дела всякое разное. Умеет». «Умеет», — согласился Павел. «Такое выдумать — это уметь надо. А зачем тебе такая? Ты любую купить мог». Зоя в другие машины до сих пор почти никогда не садится. Так, если уж совсем выхода нет. А детей и вовсе ни за что не посадят. И Томка машина посадится, хотя, конечно, не так. Она ведь всё тогда видела. Ну, Сашкину машину под рекламным щитом. А на это хоть пять щитов ранее ей чихать. Без колёс неудобно всё-таки. Вот мы серенькую и сочинили. — Почему серенькую? — не понял Павел. Она не совсем серенькая, она немножко и зелёненькая. — А это её так зовут — Серенькая. Серый опять с очень довольным видом улыбнулся. Томка так назвала. Она её любит, прямо как ребёнка. Ну, пока. Помрачнел, повернулся и полез за руль. Двери бесшумно закрылись, и Серенькая, почти на месте повернувшись на 180 градусов, Через пару секунд исчезла в солнечном отблеске на безупречной полировке и тёмных стёклах. Но Павел успел заметить ещё одно, чего не заметил раньше. Над номером во всю ширину багажника тянулась какая-то штука, что-то вроде карниза, и вдоль всего карниза шла надпись: "Не уверен, не догоняй". Павел опять невольно засмеялся, сообразив, что это каракатица по имени Серёнька, ему страшно нравится. Из будки опять вышел охранник сказала забоченно. Мы ваш машину на стоянку поставили. Может, под землю загнать? Опять дожди обещают, заляпает всё. Экология-то нынче какая. Экология тут у вас обалденная. Искренне сказал Павел, поведя носом в сторону розовых кустов, заполнивших двор. Я такую экологию 100 лет не видал. А если и заляпает, хрен с ней, не жалко. Мне такая машина не нужна. Понял? взъевнул охранник. По лицу было видно, что соврал. Макаров встретил его сегодня уже спокойнее, хотя и опять выразил недовольство. Ты чего так долго? С утра смылся и пропал. Честная пионерская. Визни там много, да? Надо тебе рабочих найти. Иди, поешь, всё на плите. Макаров сидел на полу в большой комнате. обложившись растрёпанными справочниками, ещё более растрёпанными журналами, чертёжными досками с приколотыми к ним листами ватмана, и сосредоточенно думал, неподвижно держа перед собой карандаш, как дирижёрскую палочку. Павел остановился в дверях, любуясь этой картиной. Работающий Макаров ему нравился не меньше, чем разговаривающий Макаров. "Я уже обедал", объявил Павел. "Я у Серова в гостях был за городом". Хороший дом ты им придумал. Мне понравилось и они довольны. Довольны, рассеянно пробормотал Макаров, заглянув в какой-то журнал и подирижировал карандашом. Ещё бы недовольны. Всю печёнку из меня вынули. Где ты был? Он вдруг вынырнул из творческой комы, уставился на Павла с выражением крайнего недоверия, бросил свой дирижёрский карандаш и шустро поднялся. У кого ты в гостях был? у Серх в гостях был. И как так к ним в гости напросился отчаянный ты наш Паш. Я тебя 100 раз предупреждал, не лезь. Не лезь. Нет, лезет. Не можешь без неприятностей, да? Адреналина не хватает, да? С убийцей задрожался, да? Нет, прервал Павел возмущённый монолог. Володь, хватит уже меня пугать. Врёшь ты всё. Мне бы попить чего, жарко сегодня. Он повернулся и пошёл в кухню. Макаров шлёпал босыми ногами за ним, недовольно бубнил. Жарко ему. Чай я недавно заварил. Что это я вру? Ничего я не вру, честно, пионерская. Я что ли придумал? Про Серова все знают. Шоколадка в холодильнике. Что убийца, так это медицинский факт, мне знакомый мент говорил. Мне, покрепче, налей. Что-то я заработался, башка не варит. И бояться его прямо, я не знаю как, я сам видел. Павел налил чаю себе и Макарову. вынул из холодильника шоколадку, уселся напротив Володьки и ещё какое-то время молча слушал, как тот перечислял всех, кто боится Серова, прямо не знаю как. А Серый, между прочим, говорит, что сам тебя боится, как ночного кошмара. Вставил Павел, когда Макаров на пару секунд замолчал, переводя дыхание. Говорит, ты угрозился их с Тамарой убить и дом сжечь. Да ладно, возмутился Макаров. Боится он Это ж рабочий момент, совсем другое дело. Мало ли что ляпнешь. Я ж на самом деле не убил бы, правда? Хотя, как фундамент начали, это и убить мало, честная пионерская. Слушай, а как ты всё-таки с Серм познакомился-то? А, -а, а, я понял. Опять из-за Зои, да? Ну-ка, признавайся. Да. Признался Павел. Хотя вообще-то, наверное, это из-за её мужа бывшего. Редкое дерьмо. Он опять инстинктивно растопырил пальцы, брезгливо поморщился и вытер руки кухонным полотенцем. Морду бил, да? догадался Макаров, внимательно следя за его манипуляциями. Водаёт. Ещё ни с кем не познакомился толком, а уже нашёл кому морду бить. Холоднокровный ты наш. Расскажи. Павел рассказал не всё, что узнал от Серова и понял сам. Не потому, что от Володьки надо было что-то скрывать. Он с роду от него ничего не скрывал. Но сейчас вдруг захотелось оставить что-то только себе. Не потому, что этого больше никто знать не должен, а просто из жадности. В детстве однажды он жадно захотел, чтобы одна ложка была только его, и ничьей больше. И тётя Лида отнесла ложку к гравёру, и на ней красиво написали «Павел Браун». Ложка абсолютно ничем не отличалась от всех остальных, но он всегда выбирал именно её в ящике буфета. Когда подрос, уже не выбирал, но всегда знал, что у него есть своя ложка, только его и ничья больше. Инстинкт собственника, говорила тётя Лида. Американские капиталистические гены. Вот и сейчас, наверное, заработали его американские капиталистические гены. Все подробности и собственные впечатления он оставил при себе. И поэтому рассказ получился коротким и несколько схематичным, но Макаров всё равно был откровенно потрясён. А болтают-то чего? Мама дорогая, растерянно говорил он, виновато моргая. Паш, это ж не я выдумал, это все говорят. Не. Ну ты ж тирлец, без году неделя и уже всё узнал. А я тут всю жизнь ни дню уха не рыла, и до самого дом довёз? Довёз? Павел представил серенькую и сразу развеселился. Машина у него фантастика. Ещё бы. Расейно согласился Макаров и вдруг тоже развеселился. Слушай, а ведь здорово получилось, честная пионерская. И шель тебе не свернули, и в друзья самого Серова попал, а? Теперь тебе многие кланяться начнут, аж до самой земли. Друг Серова, не хухры-мухры. А я всем рассказывать буду, что ты мой друг. Большая польза для бизнеса получится. Ты только не поссорься с ним теперь. У меня теперь большие планы с тобой связаны. «Серый меня к себе на работу звал», — вспомнил Павел. «По совместительству». «Ну-у-у!» — совсем обрадовался Макаров. «А кем?» — говорит, врач ему нужен. Ну и спецподготовку тоже упомянул. Да какая разница? Он правильно говорит, надо зарабатывать, а то как семью кормить?» Макаров изумленно вытаращился на него, пошлепал губами и вдруг испуганно сказал. «Пашенька!» А ведь серая тебя женет. Попомни мои слова. Что это женет? недовольно буркнул Павел. Я сам женюсь. Ой, мама дорогая, начал Макаров. Кстати, о свадьбах, перебил его Павел. Тамара думает, что Элочка тебя на свадьбу пригласила, чтобы дорогой подарок получить. Она же тебя знает. Ты ж выпендриться по полной программе мог бы. Машину подарил бы, а? Или просто пачку баксов в коробочке с бантиком? — Она меня знает. Тут же переключился Макаров на новую тему. — Так и я ее знаю. Точно. Схожу-ка я на ее свадьбу, подарю я ей плюшевого зайца. Ох, и обозлиться, обязательно выкинет. А потом я ей скажу, что у зайца в пузе бриллианты зашиты были. Шесть штук по пять каратов. Какой ты жестокий. удивился Павел. Просто садист какой-то. Ладно, иди работать, а я тут приберу и пойду разомнусь немножко, а то совсем это дело запустил, скоро жиром заплаву. Макаров с готовностью пошлёпал из кухни, на ходу радостно приговаривая: "Я такой, я жестокий садист". А Павел перемыл посуду, убрал в холодильник обед, оставленный Макаровым на плите, выключил кондиционер и пошёл к себе немножко размяться. Ничего он с собой из Москвы не привёз, поэтому разминался с гантелями Макарва, слишком лёгкими для него. Времени на разминку с такой ерундой уходило больше, а уходящего времени ему всегда было жалко. Надо, наконец, нормальное железо купить. Или в этот клуб, что ли, походить. Тренажёры у них хорошие, серьёзные есть тренажёры, но это тоже время. А времени будет мало, потому что кроме работы ещё и ремонт, да если к тому же к серому идти. Это совсем времени не будет. Одно хорошо. Расстояния тут смешные, но дорогу какие-то минуты уходят, даже если пешком. Пешком это ещё и лучше. Тоже хорошая нагрузка. Ничего, как-нибудь успеем. Зоя, например, вон сколько успевает. И как не надорвётся. Здоровая как лошадь. И он здоровый, как бугай, сказал серый. Не слишком молодой, конечно, но и не такой уж старый. Вполне хватит и сил и времени, чтобы прокормить семью, поднять детей на ноги, обеспечить их будущее, может и внуков дождаться. Тётя Лида очень хотела дождаться внуков. Александр Браун был не очень тёмным, и волосы у него были не очень тёмные. Павел гораздо смуглее отца, а волосы вообще как вороново крыло. Тёте Лиде было интересно, как гены американского десантника проявятся в следующем поколении. Павлу сейчас тоже стало интересно. С лёгкими макаровскими гантелями Павел промучился без малого час. А потом ещё немножко с удовольствием по растягивал тугой макаровский эспандер, прислушиваясь к тому, как мышцы радуются привычной работе, а лёгкие чистому воздуху пахнущему розами. Обалденная здесь экология. Зря охранник на воротах её ругает. Зажирались совсем. Дожди им не нравятся. А чёрный смог от земли до неба понравился бы, когда без противогаза квартала не пройдёшь. а тут спокойно бегать можно, хоть по утрам, хоть по вечерам, и дышать розами. Кстати, надо бы выйти, разведать подходящий маршрут для хорошей пробежки. Павел быстренько собрался, крикнул Макарову. «Я на разведку!» Тот, по уши закопавшийся в свои ватманы, рассеянно ответил. «Постарайся вернуться назад, кажется, даже не заметив, что он уходит». Во дворе было славно, как всегда. И, как всегда, Он немножко постоял, с удовольствием пооглядывался, мысленно похвалил бывшую партийную элиту и вытекающие последствия и неторопливо пошёл по узкой каменной дорожке, прорезающей розовые заросли от дома до ворот. Охранник выбрался из будки ему навстречу, озабоченно сказал: "Мы вашу машину всё-таки вниз поставили, мало ли". "Как же без ключей?" весело изумился Павел. "Вы не беспокойтесь, мы на платформе. Тут у нас специальная платформа есть, электрокар, подъёмник, всё как положено. Если надо будет, вы только позвоните, её тут же поднимут. Вы знаете, как звонить? О, господин Макаров, должен быть домовой справочник. Там все экстренные номера на первой странице. Спасибо. Я как-нибудь обязательно позвоню, пообещал Павел. Если господин Макаров ещё не потерял домовой справочник. Не проблема, успокоил его охранник. в любой момент можно получить новый. Хорошо работаете, серьёзно похвалил Павел, подумал и солидно добавил. Я доволен. Служба такая. тоже очень серьёзно ответил охранник. Ответственность. Прав, господин Макаров. Началось. Если уж шею не свернули, теперь все кланяться будут. И это вовсе не из-за того, что его сам крутой Серый на своём корыте аж до самого дома довёз в целости и сохранности. Может быть, тут ко всем жицам такое трепетное отношение. Провинция. Павел он оглянулся. От дома к воротам по узенькой дорожке сквозь розовые кусты бежала Зоя, размахивая тряпочной сумкой. Вся её пластика показывала, как она рада. Охранник нырнул в свою будку, ворота поехали в сторону. Вы как тут? Павел даже засмеялся от радости, что так удачно вышел. На минуту раньше, на минуту позже и не встретил бы. И ещё её потом по всяким клубам или ещё хуже по фортунам всяким. Зоя: "А я вас искать уже собрался. Вы здесь в гостях были или и здесь ученики живут?" Ученица, недовольно сказала Зоя, помахала рукой охраннику и вышла за ворота. "Всё-то вы знаете. Вам Томка рассказала." Что ещё рассказала? Трипло. Да ничего особенного не рассказывала, горячо уверил он, идя за ней как привязанный. Мы просто так разговаривали обо всём, они про себя говорили, потом про меня спрашивали, потом пообедали, потом Серый меня на работу звал. Ух ты! обрадовалась Зоя. Это вы им сильно понравились. Это хорошо. И платят он нормально, вы не сомневайтесь. А вы-то что здесь делаете? Живёте в этом доме? — Нет, у меня друг тут, я у него пока живу. — Сколько раз он уже объяснял сегодня, что живёт у друга? — Нет, только отцу и серым, кажется, а впечатление такое, что только об этом и говорит. — Володя Макаров, да вы его знаете. — А, Вова! Зоя засмеялась, вильнула бёдрами, подняла плечико и скосила глаза. — Ты кой комплименшик! — Господи помилуй! Павел тоже засмеялся, тут же представив рыжую оглоблю в красных шортах за стойкой бара. Кошмар какой. Зоя, как вам это удаётся? Талант, объяснила она гордо. Выдающиеся способности. А этот Вова правда ваш друг? Лучший друг. Павел вспомнил, как Макаров выступал в Фортуне и болезненно поморщился. Самый лучший друг. Даже можно сказать, единственный. Больше, чем брат. Вы не думайте, он не такой, ну, каким прикидывался. Он не пьёт и вообще настоящий человек, и талантливый и необыкновенно. Вам с ним надо бы познакомиться обязательно. Ты, мы, кажется, и так с ним знакомы? рыжим голосом сказала Зоя и опять что-то сделала лицом, плечами и ногами, посмотрела на Павла и захохотала, заложив за спину руки со своей тряпашной сумкой и таращи веселые глаза. Вот так она смеялась по-настоящему. Не то, что этот театр в Фортуне. А потом с некоторой даже обидой упрекнула. Ну что за выражение лица, Павел? Не надо на меня смотреть так строго. Тем более, что, по-моему, вы ещё в Фортуне меня расшифровали. А куда мы идём вообще-то? Вообще-то Павел забыл, куда собирался идти. Он оглянулся. Они, оказывается, обогнали уже половину колхозного поля, которое здесь работало газоном. "Вообще-то я собирался окрестности посмотреть", вспомнил он. "Найти чего-нибудь подходящее, чтобы утром бегать. А вы, наверное, опять к ученикам каким-нибудь или домой?" "Ещё не домой", Зоя вздохнула, подумала и посмотрела на часы. "У меня ещё аж 40 минут есть. Хотела в магазин зайти, порошок уже кончается. Хотите, я вам места здесь покажу? Бегать одно удовольствие, прямо она на набережной под каштанами." И дорожка такая ровненькая, ровненькая. Здесь почти все мои девочки бегают. Хорошее место. Я в юности тоже здесь часто бегала, даже зимой. В юности? не понял Павел. Это когда же? Ну, когда молодая была, совершенно серьёзно объяснила Анна. Времени некуда было девать. Специально приезжала сюда, чтобы побегать часок-другой. Смешно. Идите сюда. Здесь прямо по склону можно выйти. А? Видите, да? Здорово, да? Вот эта дорожка вокруг парка километр, а вон та повыше полтора километра и подъёмов там штук 5. Нравится, да? Осенью, правда, каштаны сыплются как сумасшедшие, но дорожку дворники каждое утро метут. А вечером одна бабулька с того берега кост пригоняет, а они тоже каштаны хорошо подбирают. Эх, жалко времени нет. Как бы я здесь побегала. Когда мы поженимся, у вас побольше времени будет, пообещал Павел. Может быть, и побегаете. Правда, у меня времени поменьше будет. Всё-таки две работы, а может, ещё что-нибудь найду. Семью-то надо кормить. Зоя остановилась так внезапно, что он не сразу среагировал, ушёл на пару шагов вперёд, оглянулся. Она стояла, привычно заложив руки с тряпашной сумкой за спину и покачивая с пятки на носок. Вся её пластика выражала подозрительность. "Павел", строго сказала она, минутку поразглядовав его лицо. «Павел Браун, и когда же мы поженимся?» «Ну, когда вы согласитесь, тогда и поженимся. Правда, я пока не очень завидный жених, то есть даже совсем незавидный, и за квартиру долг Макарову надо отдать, а то он семь тысяч доплатил, а я даже не знал. Но я отдам. Я машину продам и отдам. А потом, сколько надо будет, столько и заработаю». «Павел Браун...» Зоя склонила голову на бок и сделала задумчивое лицо. «А вы вообще-то здоровы?» «Вообще-то здоров». Павел подумал и вспомнил. «Вот левым ухом немножко хуже слышу. Это ведь ничего, правда?» «Ничего», — великодушно согласилась Зоя. «А с головой у вас как? Может, какое-нибудь полушарие немножко хуже работает, а?» «Не боже мой», — энергично запротестовал Павел. «Как можно?» Я медкомиссию проходил. Оба полушария лучше работают. Зоя качалась с пятки на мысок, смотрела на него, склоняя голову то к одному, то к другому плечу, помахивала за спиной тряпашной сумкой, и вся её пластика выражала глубокое раздумье. Примерно так же она стояла над тем волосатым эдиком, правда, боевой кукиш пока не сворачивала. Уже спасибо. У меня трое детей, наконец сказала она с гордостью. Да, Я знаю. Павлу ужасно нравилась её гордость. Ему вообще всё в ней нравилось. Кстати, замечательные дети, но Мария и Алёнушка маленькие ещё. Им нужны постоянное внимание и забота, и именно материнские. Так что вам придётся хотя бы часть работы бросить. Да и Серёжа в таком возрасте, что глаз да глаз. А потом, может, ведь ещё дети будут, правда? Ну, материально я семью обеспечу, тут я уверен. А мать на десяти работах не должна надрываться. Мать это уже сама по себе очень нелёгкая работа. А у мулатов бывают очень красивые и талантливые дети, да? Зоя сейчас смотрела на него почему-то с холодной насмешкой. Откуда я знаю? удивился Павел. У меня детей пока нет. А потом я всё-таки не совсем мулат, я, наверное, квартерон. У меня дед негром был. Значит, отец Мулат. Ну, он намного светлей меня. Мне интересно, какие дети будут у нас. Хотя, конечно, лучше Марии и Алёнушки вряд ли бывают. Да и Серёжа замечательный, не говоря уж о Фёдоре. Греческие боги обзавидовались бы. Обзавидовались бы. Рассеяно согласилась Зоя, явно думая уже о чём-то другом. Глянула на часы и озабоченно нахмурилась. Обзавидовались бы, да. Тем более, что греческие боги вообще ничего не умели, даже кашу варить. А вы, Павел Браун, просто подкупили медкомиссию. Вот что я вам скажу. Как вы могли подумать? Огорчился он. Я на такое не способен, потому что таких денег у меня нет, и подкупать было совершенно не за чем, у меня друг детства самым главным начальником в этой медкомиссии сидит. Тоже сумасшедший. Зоя опять взглянула на часы. повернулась и полезла вверх по крутому склону, густо заросшему цикорием. Всё, Павел Браун. Моё время истекло. Счастливо. Рада была познакомиться. Павел смотрел ей вслед, и как пятнадцатилетний дурак мечтал, чтобы она оглянулась. Она не оглянулась. Вся её пластика выражала деловитую озабоченность и целеустремлённость, как у котёнка, который лезет по ковру, висящему на стене. Ну, долезет до потолка, а дальше только бы не свалилась. А интересно. Правда, на кого будут похожи их дети? Павел захохотал в полный голос, вспомнив выражение лица Зои, когда он сообщил ей, что они поженятся, и побежал по ровной дорожке под каштанами, время от времени вспоминая ещё что-нибудь из их разговора и посмеиваясь на бегу.